Утро выдалось туманным, промозглым, все ёжились от сырости и ветра. Ладьи сбавили ход, впереди сидел вперёд смотрящий. Но как солнце поднялось повыше, туман рассеялся. К вечеру вошли в Нарову, и вскоре справа показался Ивангород. На противоположном берегу виделась Нарва. Наконец мы выворились в Финский залив. И повернули на закат. Лоди дружно бросили якоря. Залив изобиловал отмелями, и в темноте запросто можно было сесть на мель. Рисковать судами и товарами никто не хотел. Поужинав, команда и купцы улеглись спать. Купцам долго не спалось, да и как тут уснуть? Ещё 2-3 дня пути, и вот она Ганза. Как-то сложатся там дела. И хотя каждый из купцов был тертым калачом в своем деле, все переживали за исход плавания. Торговать на Руси и за границей разница большая, а еще побаивались пиратов. В последнее время польские пираты в конец обнаглели. Получив от короля Сигизмунда каперские грамоты, они грабили всех и вся, невзирая на подданство. Королевская казна... имела долю с награбленного, а морские разбойники именовались каперами и были под защитой речи Посполитой, свободно пользуясь ее портами и пропивая в тавернах трофеи. Правда, и Русь тоже стала защищать торговые пути. Неведомыми путями, явно позолотив ручку, кому следует, датский авантюрист и пират Карстен Роде попал на приём к русскому государю. Чудом получил государю патент на каперство. И ныне с подвижниками Гансом Дитрехсом и Клаусом Тоде на трёх шхунах Царица Анастасия, весёлая невеста и Варяжское море грабили и топил польских пиратов, а заодно и кораблей наших недругов, шведов и прочих. российский государь за успехи прозвёл Карстена в адмиралы. Видимо, каперская доля в казне была весомой. Базой каперов являлся остров Борнхольм. А в прошлом году Карстен Роде действовал довольно лихо, утопив в одном бою сразу 15 польских кораблей. Поляки притихли было, но Швеция помогла им своим флотом. Однако все попытки шведов потопить каперские суда адмирала Роде пока не увенчались успехом. Купцы уповали на то, что нам удастся проскочить по морю без потерь. Едва заврежил рассвет, команды ладей выбрали канаты и подняли якоря. Подгоняя мы слабым ветерком, ладьи тронулись. Но как только мы миновали Финский залив, И вышли в открытое море, ветер охокреп, крупные волны стали бить в правый борт. Ладьи шли полным ходом, вспенивая воду. После полудня вперёдсмотрящий закричал: "Вижу паруса на горизонте севера". Команды и купцы кинулись к правому борту. Кто плывёт, друг или враг? Пороса увеличивались, и часа через два уже можно было разглядеть корпуса кораблей. Капитан сходил в каюту, вышел с подзорной трубой, навел резкость, всмотрелся в приближающиеся корабли, помрачнел и выматерился. «Шведы, мать их уязви!» Купцы забеспокоились. Вооружения на торговых ладьях нет. Трюмы заполнены товарами. Ладьи глубоко сели в воду, скорость невелика. Не отбиться, не уйти мы не могли. Между тем шведские корабли приближались, и по стройным узким корпусам даже я, а не моряк, мог понять, что суда не торговые, или военные, или пираты, но оба варианта для нас были одинаково плохи. Мы мрачно селились. Наблюдали, как с каждым часом неприятель приближался. Паруса на горизонте с запада. Все настолько были поглощены созерцанием приближения шведских кораблей, что совершенно не глядели по сторонам. Теперь взоры стоящих на палубе устремились на нос корабля. Вдали виднелись три корабля, идущие полным ходом на нас. «Неужели шведы окружают, чтобы добыча не ускользнула?» Мелькнуло в голове. Я прикинул. Шведы и неизвестные были от нас на одинаковом расстоянии. Учитывая, что мы шли навстречу вторым, сближаясь почти к встречным курсам, то с ними мы встретимся раньше, чем со шведами. Вопрос только, кто эти неизвестные? Флагов на Кальмине видно, заслоняют паруса. Капитан брошёл на нас судно, взглядился в подзорную трубу. Раздрази меня гром, я узнаю весёлую невесту. К нам навстречу шла маленькая из кадра Карстена Роде. Теперь вели дух, не сказать, что он наш друг, но хотя бы нападать не будет. А может быть и вступит пушечную дуэль со шведами, задержав их. Тем временем и шведы, и اسکادر каперов заметили друг друга и изменили курс. Теперь они шли друг на друга, а мы остались несколько левее, наблюдая, как сходятся два неприятеля русские каперы и шведские военные суда. Русскими каперами можно было назвать лишь условно Все команды на судах были иноземным сбродом, нанятым в трактирах прибрежных стран. Но надо отдать им должное. Сражались они отважно, дерзко, часто нападая на значительно превосходящие их силы. И что удивительно вовсе, поддерживая победы. До сих пор о Карстоне Роде ходили легенды. Он не потерпел ни одного поражения. Из кадры приближались, и вскоре прогремел первый пушечный залп. Это открыли огонь шведы. Их корабли окутались густым дымом. Каперы сблизились со шведами, и теперь грянул залп с их стороны. Даже издалека было видно, что каперские пушки нанесли шведам значительный урон. Падали мачты, От некоторых парусов остались просто лохмотья. Но у шведов было подавляющее преимущество в кораблях. Против трех каперских двенадцать шведских боевых, хорошо оснащенных и с вымуштрованными командами. Залпы пушек теперь следовали один за другим. Над местом сражения стоял густой дым, так что купцы их удивлялись, Да как можно стрелять, если противника не видно? Два корабля из каперской اسکадри изблизились со шведскими и пошли на абордаж. Стрельба из пушек прекратилась, видно стало лучше, дым не мешал. Иногда ветер доносил яростные крики со стороны сражающихся. Третье каперское судно шло вдоль кильватерного строя шведских кораблей. лавируя и стреляя то одним бортом, то другим по неприятелю. Но шведы значительно превосходили каперов в силах. Досмотреть окончание морской битвы не удалось, хотя очень хотелось. Я впервые видел морской бой со стороны. Зрелище сражения очень впечатляло. Но, воспользовавшись тем, С счастливой возможностью скрыться, команды наших ладей спешили убраться от места боя побыстрее. Были подняты все паруса, и мы уходили от схватки дальше и дальше. Сначала были видны паруса, затем только долетали звуки пушечных залпов, похожие на далекие раскаты грома, но вскоре и их не стало слышно. Все расслабились, но команда не сбрасывали ход. К нам подошёл капитан. Похоже, пронесло. Вовремя каперы вышли навстречу шведам. Пока удача нам сопутствует. Ещё 2 дня, и мы будем в Ростоке, если сохранится попутный ветер. До вечера плавание проходило мирно. Встречались пузатые торговые суда разных стран. но пиратов не было